Глава пятая. Революция и царская семья. Государь, одинокий, без семьи, без близких, не имея возле себя ни одного человека, которому мог или хотел довериться, переживал свою тяжелую драму в старом губернаторском доме в Могилеве. В начале протопопов и правительства представляли положение серьезным, но не угрожающим. Народные волнения, которые надо подавить решительными мерами. Несколько сот пулеметов были предоставлены в распоряжение командовавшего войсками Петроградского округа генерала Хабалова. Ему и председателю Совета Министров князю Голицыну были расширены значительно права в области подавления беспорядков. Наконец, утром двадцать седьмого с небольшим отрядом был двинут генерал Иванов с секретными полномочиями полноты военной и гражданской власти, о чем он должен был объявить по занятии царского села. Трудно себе представить более неподходящее лицо для выполнения поручения столь огромной важности установления по существу военной диктатуры. Дряхлый старик, честный солдат, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью. Вероятно, вспомнили удачное усмирение им Кронштадта в 1906 году. Просматривая впоследствии последние донесения Хабалова и Беляева, я убедился в полной их растерянности, малодушии и боязни ответственности. Тучи сгущались. 26 февраля императрица телеграфировала государю. «Я очень встревожена положением в городе». В этот же день радзянка прислал историческую телеграмму. «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано».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 «Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца!» Эта телеграмма послана была Родзянко и всем главнокомандующим с просьбой поддержать его. 27-го утром председатель Думы обратился к государю с новой телеграммой. «Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры». «Ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии». Трудно думать, что и в этот день государь не отдавал себе ясного отчета в катастрофическом положении. Вернее, он, слабовольный и нерешительный человек, искал малейшего предлога, чтобы отдалить час принятия решения» фаталистически предоставляя судьбе творить неведомую волю. Во всяком случае, новое внушительное представление генерала Алексеева, поддержанное ответными телеграммами главнокомандующих на призыв Радзянка, не имело успеха, и государь, обеспокоенный участью своей семьи, утром 28 февраля поехал в царское село – не приняв никакого определенного решения по вопросу об уступках русскому народу. Генерал Алексеев, этот мудрый, честный патриот, не обладал достаточной твердостью, властностью и влиянием, чтобы заставить государя решиться на тот шаг, необходимость которого сознавалась тогда даже императрицей, Телеграфировавший двадцать го уступки необходимы. Два дня бесцельной поездки, два дня без надлежащей связи, осведомленности о нараставших и изменявшихся ежеминутно событиях.